Часть вторая. Метод. Воскресенье, 18 апреля. Магический эффект подобен обольщению, и то и другое зиждется на мелких подробностях, тщательно внедренных в сознание определенного субъекта. Солштейн. Глава 29. Утро воскресенье принесло только разочарование, поскольку поиски Эрика Вейра зашли в тупик.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 сказал, что Вейер нас просто гипнотизировал. «Примерно то же самое говорил и Киттинг», подумал Райм. «И оба нуждаются в лечении». «По словам врача, пребывание в обществе Вейра вызывает стокгольский синдром. Вы знаете, что это такое?» Райм ответил, что знаком с этим понятием, означающим, что заложники отождествляют себя с похитителями и даже испытывают к ним привязанность. «Когда вы в последний раз его видели?» спросила Сакс. «Итоговые учения уже кончились, и сегодня она была в гражданской одежде, джинсах и зеленой вязаной кофточке».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 Судя по всему, к данному им поручению женщины отнеслись очень серьезно и ночью, вероятно, не спали. «А это действительно наручники Дарби, как вы и предполагали», — сказала Аусиньо. «Они очень редкие и очень дорогие, но у нас есть список из двенадцати человек, которые...» «Боже мой, ты только посмотри!» Францискович указала на доску, где рукой Тома было выведено. «Личность преступника Эрик А. Вейер». Аусиньо быстро пролистала бумаги, которые держала в руках.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 Привет, Харф! Бел придвинулся к телефону. Я здесь, и тихо пояснил Райму. Наш связной по делу констебля из Кантон Фолза. Мы получили вещь Доки, которую вы послали нам сегодня утром, продолжал Ланцинг. Наши криминалисты сейчас их исследуют. Мы отправили пару детективов поговорить с женой Свенсона, того священника, которого ваши ребята взяли вчера вечером. Она не сообщила ничего полезного, а детективы не нашли в доме ничего, что связывало бы его с констеблем или с кем-нибудь из Ассамблеи Патриотов.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 Лэнген Армс, подсказал его напарник. Правильно, только они используют 42-ю модель этой расцветки. Сейчас мы в Бэкмане, угол 34-й и 5 -й, собираемся начать проверку. Что значит начать проверку, спросил Райм? Ну как бы поточнее сказать. Задумчиво ответил не то Бэддинг, не то Сол. Видите ли, считать ключ может только одно замковое устройство. Машина у администратора, наносящая коды на пустую карточку, не прочитает уже нанесенную надпись и не скажет вам какой это номер.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 «Вы сказали Length in Армс. Где это Восточная «Восточно-75 возле Лекса». «Это название мне что-то напоминает, но не пойму что». «Оно следующее в нашем списке. После Бэкмана. С его 680 двумя номерами. Пора за них приниматься». И близнецы приступили к выполнению своей утомительной задачи. Компьютер Купера внезапно подал звуковой сигнал. Пришло сообщение по электронной почте.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 Воскресный галоконцерт в честь благотворительных организаций. Весеннее представление для детей, маленьких и взрослых. Губернатор и мэр собираются обсудить новый план по Вестсайду. «Один из них очень важен для нас», – сказал Райм. «Вот только какой? Нацеливается ли убийца на школу для девочек? Или на галоконцерт? А может, он испытывает какое-то устройство, отключившее свет в полицейском участке?»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 Красный земляной каштан кори или лишайник пармелия консперса растут в основном в Центральном парке. Грязь, пропитанная необычным минеральным маслом, отправлена на анализ в ФБР. Масло так пиуар для седел и кожаных изделий. Черная шелковая ткань 72 на 48 дюймов использовалась для маскировки. Происхождение установить невозможно. Иллюзионисты часто используют ее. Применяют накладки, чтобы скрыть отпечатки пальцев.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 Преступник сбежал, преобразившись в женщину 70 с лишним лет. Проверить окрестности на предмет брошенного костюма и прочих вещдоков. Ничего не найдено. Нарочные часы разбиты ровно в 12.00. Почерк. Следующая жертва предположительно будет убита в 16.00. Преступник прятался за зеркалом. Происхождение проследить невозможно. Отпечатки пальцев отправлены в ФБР. Совпадение не обнаружено. Использовал игрушечную кошку, феке, чтобы заманить жертву в переулок. Происхождение игрушки установить невозможно. Опять минеральное масло, идентичное тому, что было на первом месте преступления, ожидается отчет ФБР. Масло так пивар для седел и кожаных изделий. Опять латекс и грим с накладок для пальцев. Опять альгинат. Ботинки фирмы ЭККО брошены. На ботинках найдена собачья шерсть от трех разных пород.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 преступник выполнил трансформацию и принял вид безбородого бизнесмена хлопчата бумажных брюках и белой рубашке затем байкеров хлопчата бумажной майки фирмы харлей машина упала в реку гарлем преступник предположительно сбежал Рот жертвы был заклеен клейкой лентой происхождение установить невозможно петарды такие же как и прежде происхождение установить невозможно цепи и защелки обычные происхождение проследить невозможно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 Постоянные, не исчезающие чернила, черные. Найдена синяя ветровка, без инициалов или меток из прачечной. В ней находились удостоверение кабельной телесети CTN на имя Стэнли Саферштайна. К числу подозреваемых не относятся. Полицейские базы данных дали отрицательный результат. Пластиковая гостиничная карточка «Ключ» производства American Plastic Cards, Акрон, штат Огайо, модель АПК-42, отпечатков нет.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 Губернатор и мэр собираются обсудить новый план по вест-сайду. Место преступления – дом Линкольна Райма. Жертва – Линкольн Райм. Личность преступника – Эрик А. Вейер, Уроженец Вегаса. Обгорел во время пожара в Огайо три года назад в цирке Томас Хасбро и братья Келли. После этого исчез. Ожоги третьей степени. Продюсером был Эдвард Кадески.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 Цвет глаз карий. Психологический профиль составлен Терри добинсом Управление полиции Нью-Йорка. веером движет месть, хотя он может этого и не сознавать. Он хочет свести счеты. Все время разгневан. Убивая, он облющает боль, вызванную смертью жены и утратой возможности выступать. Вейер недавно контактировал со своими ассистентами Джоном Китингом и Артуром Лессером, проживающими в штате Невада, спрашивал о пожаре и о связанных с ним людях. Они характеризуют Вейра как властного, безумного, опасного маньяка и вместе с тем выдающегося иллюзиониста. Пытается связаться с директором цирка на момент пожара Эдвардом Кадески. Выбирает жертвы в зависимости от того, что они собой представляют. Возможно, ассоциируется с какими-то счастливыми или трагическими моментами его жизни до пожара. Пропитанный бензином платок – происхождение установить невозможно. Туфли фирмы ЭКО – происхождение установить невозможно.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 Для получения информации от жертвы использует приемы ментализма. Чтобы обоить жертву, использовал приемы манипулирования. Пытался убить третью жертву, имитируя скопийский фокус Гудини, водяная камера пыток. Черевовещание. Бритвенное лезвие. Знаком. Исполнял. С номером пылающее зеркало. Очень опасным. Посетитель оказался коренастым мужчиной среднего роста, с серебристой бородой и вьющимися волосами. Раем очень настороженный после вчерашнего визита Вейера, не поздоровавшись с Кадески, спросил у него документы. «Вы уж извините», – Селита пояснил, что у них только что были неприятности с преступниками, выдававшими себя за других лиц. Кадески, не привыкший к тому, чтобы его не узнавали, а тем более требовали документы, был явно недоволен, но все же предъявил Селита водительские права, выданные в Иллинойсе. Быстро взглянув на фотографию и продюсера, Селита кивнул Райму. Тем временем эксперт уже связался по интернету с управлением автомобильного транспорта штата Иллинойс и вывел на экран данные удостоверения и фотографии ее владельца. Все совпадало. «В вашем сообщении говорится, что это связано с Эриком Вейером», спросил Кадески, пожирая Райма ястребиным взглядом. «Верно. Так он еще жив?» Подобный вопрос весьма огорчил криминалиста. «Это означало, что Кадески, вероятно, знает еще меньше, чем они».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 Это было три года назад. Вейер и его ассистенты исполняли в нашем представлении иллюзию, иллюзионную трансформацию. Это было великолепно, просто изумительно. Однако на него поступало много жалоб. Со стороны персонала и публики Вейер пугал людей, он напоминал маленького диктатора. А его ассистенты, мы называли их лунатиками, полностью находились под его влиянием.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 «А ты посмотри на список! Посмотри! Собачья шерсть и навоз, они же с собачьего холма, а этот холм прямо у нас под окнами! И вэр там выслеживал, отнюдь не Черил Мерстон, он следил за цирком! В газете, найденной в Мазде, есть заголовок «Представление для детей, маленьких и взрослых! Позвони в газету и проверь, не идет ли там речь о цирке! Том, звони Питеру! Скорей!»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 «Ему нужно ваше шоу! Терри Добин сказал, что им движет месть!» «Дьявол! Он собирается подложить зажигательную бомбу!» «Боже мой!» – воскликнул Кадески. «Да там же две тысячи человек!» «А представление начнется через десять минут!» «В два часа дня». «Дневное воскресное представление», – добавил Райн, в точности, как вага ее три года назад. Схватив мотороллу, Селито стал вызывать полицейских, направленных им в цирк. Ответа не последовало.